обещали солнце. Ну и что? Обещали солнце, идет дождь, ну и что? Эх. Мало ли кто кому чего обещал. Что ж теперь? Кричать, нервничать или писать жалобы, главное, на кого? На кого жаловаться? На Бога, это он раньше был. Может, на бюро прогнозов, оно, конечно, сейчас есть, только Бога на них нет. Так что спокойно, спокойно надо жить, без напряжения. Вообще, это правда, что у каждого человека от рождения 2 миллиона нервных клеток. Это ж только на первый взгляд много. Давай с тобой посчитай. Магазин зашел, клетки как не бывает. Ремонт сделал еще 500 клеток долой. С женой поговорил, это уже пища. А ведь нервные клетки, они же не восстанавливаются, Даже за деньги, которых у тебя, кстати, тоже. Поэтому выход такой, полный покой. Каждый вечер 10 капель валерьянки, а по утрам стаканчик обезжиренного кефира. Очень успокаивает. Ты пойми, что у человека в жизни одна задача да – дожить до пенсии. Поэтому не надо ничего принимать близко к сердцу. Подумаешь, тебя плохо покормили в столовой. Ну и что? Жив остался? Слава Богу! Зачем же сердиться на повара? Повар ведь он не виноват. Нельзя приготовить хорошую еду из плохих продуктов. А хороших продуктов у него нет. Он их давно домой унес... Он не может есть то, что нам с тобой приготовил. Он хочет дожить до пенсии. Или на тебя кричит твой начальник. Ну и что? Он кричит. <говорит> <говорит> он кричит, а ты себе считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он кричит, а ты спокойный. У него сердечный приступ, а ты считаешь... Досчитал до миллиона, у тебя другой начальник. <рик> так что в любой, даже в самой безвыходной ситуации, всегда есть минимум два выхода. Надо только найти правильный, в этом все дело. Я тебе вот сейчас на конкретном примере все объясню. Вот ты после работы с пачкой пельменей заходишь в троллейбус. Ну, обстановку в троллейбусе знаешь, люди слиплись, как пельмени в пачке. Ты берешь за четыре копейки билет, троллейбус дергается, ты не нарочно. Нет, зачем? Ты случайно наступаешь кому-то на ножульку. И не то, чтобы на левую, и не то, чтобы на правую, на обе сразу. И вот человек, которому ты на отдавил, тебе говорит, что ты дурак. О, у тебя уже два выхода. Сразу сойти или ехать дальше. Я бы, например, сразу сошел, но ты богатый, тебе клетки нервные, не жалко, ты едешь дальше. Уже как дурак. Потому что у тебя еще раз есть два выхода. Промолчать или в ответ ему сказать что-нибудь более. Интеллигентное. Например, что он сам дегенерат. Хотя дегенерат то же самое, что дурак, только с высшим образованием. Да, но ты молчать не можешь, нет, ты говоришь, что он дегенерат. Теперь уже у него два выхода. Дать тебе по морде или съездить тебе по физиономии. Выбор не богатый, ну, как говорится, чем богатый, тем и бьем. И у тебя уже последний раз два выхода, потерпеть и сойти на следующий, и сейчас стукнуть его чем-нибудь, тяжелым, например, пельменями. Ты уже терпеть не можешь, ты его бьешь, поднимается крик, шум, приходит милиция родная, наш вообще всегда тут, как тут. И вот за драку в общественном месте с тебя берут штраф 25 рублей. Теперь вспомни, с чего все началось. С того, что тебя назвали дураком. Ну и что? Если б ты меня послушался и сразу б сошел, тебе бы это стоило 4 копейки. Теперь тебе это стоит 25 рублей. Что ж ты обижаешься? Тебя правильно дураком называют. Умный давно сидит дома и кушает пельмени. Так что не надо, не надо биться головонькой об стенку. Стенки на это не рассчитаны. Будешь биться головой об стену, разбудишь соседа в другом подъезде. Можешь со мной не соглашаться, можешь со мной и спорить, и бороться, и жаловаться, и сюда ходить, и сюда, и даже туда ходить. Я же не спорю, правду ты найдешь, а вот здоровье ты... Хочешь жить долго, рецепт простой. Десять капель и стаканчик обезжиренный, и филит все. Все, будешь как я. Сидеть на лавочке, наслаждаться жизнью. Ты посмотри, как вокруг хорошо, если ни на что не обращать внимания. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка. «Ну и что? Подумаешь, дело большое. Слава Богу, птичка не корова. Можно и потерпеть. Главное, что я спокоен и в полном порядке». Но я думаю, что уже ни для кого из вас не секрет, что очевидно, что невероятно. И все-таки еще одна очень короткая задачка. В одном Жеке сантехники каждый обеденный перерыв забивали козла. Начальник уже это очень надоело. Он сказал, получена установка повышать культурный уровень. Поэтому мы завтра здесь ставим рояль. И все сантехники будут на этом рояле учиться играть. И так и сделали. Поставили рояль, прошел месяц, резко вырос культурный уровень, все сантехники стали играть на рояле. Скажите, это очевидно или невероятно? А? Неверо... Что ж тут невероятного-то? Да что вы, на рояле стали играть. На рояле в домино еще удобнее играть, тут места больше. Ничего тут... Тут невероятность заключается в другом, что действительно за месяц так резко вырос культурный уровень. Потому что теперь, после окончания партии в домино, один сантехник обращается к другому, исключительно с такими словами. Э, уважаемые маэстро, вам хана. Пожалуйста, лезьте под рояль, пойте арию козла. В противном случае я вас так огрею скрипичным ключом по бемолю, что у вас пюпитер отвалится.